Интерлюдия третья Те, кого она ждала, редко являлись сами, и чародейка, окутанная плащом золотых волос до самых пят, была этому только рада. Вместилище мощи, лишенные мощи. воплощённая память о рухнувшем могуществе, тоска и злоба — Даже говорить через кристалл с этими существами было тяжко, не то что рядом стоять. Однако они были нужны. Они — важная часть мироздания и важная часть плана. Пусть даже сейчас кажутся не более чем тенями от собственных теней. Они — старые меха, в которые всегда готово влиться новое вино власти и силы, и потому — требуют чрезвычайной аккуратности в обращении. Уничтожить их невозможно. Ну, почти. А вот риск нечаянно вернуть их в число великих и тем самым осложнить себе жизнь весьма высок. И брат Кор, и брат Скёльд и она сама были в этом совершенно солидарны. Чародейка ждала в небольшом овальном зале. Стены, отделанные драгоценным золотым деревом, стрельчатые своды и арки, гобелены, изображающие цветы и листья на темно-синем и багровом фоне, и никаких окон. Вместо них по окружности зала полуколонны, и между ними двенадцать затейливо инкрустированных дверей, на коих сцены охоты перемежались с любовными, растительные орнаменты с геометрическими». В центре зала, вокруг мраморного фонтанчика, подсвеченного магическим огоньком, меняющим цвет, несколько низких удобных кресел. Чародейка Соллей называла это место путевым дворцом. Жаль, конечно, придется его сносить, когда все закончится, а ей здесь очень нравилось. Да и сама идея двенадцати свободных порталов, сведенных в один узел, была хороша, Однако следы пребывания сущностей, подобных их нынешним нанимателям, лучше бы замести понадежнее, а то мало ли. Скрипнула дверь за спиной. Солей вскочила, согнулась в подобострастном поклоне. Из узкого проема дохнул сырой ветер чужого мира, запах дождя. Шагнула фигура, закутанная в черный плащ с низко надвинутым капюшоном. Дверь поспешно захлопнулась. Впрочем, отследить, куда ведет портал из путевого дворца, не смогли бы даже его создатели — Кордвейн, Скьёльд и Соллей. То есть, конечно, смогли бы, но это потребовало бы времени, сил, амулетов и вообще было совершенно не нужно. Доверие тех, кто являлся через него, куда ценнее. На сей раз пришел только один — Плотный, невысокий, с голосом гулким, как глубина. Как продвигаются работы! Пришелец расположился в одном из кресел, не снимая капюшона. Плащ его был совершенно сух. Магический огонек в фонтане перестал менять цвет и сделался ослепительно белым. По плану, великий, мы собираем силы. Мир поистине богат магией. Это то, что вам нужно» присутствии же или интереса к нему новых богов мы не обнаружили. У Соллей язык чесался сказать «тех, кто вас сверг», однако время провокаций пока не пришло. «Вы должны были действовать быстрее. Мы помним уговор и выполнили свою часть». «Все так, великий!» — Соллей снова склонилась, прикрыв глаза — В присутствии гостя она не позволяла себе сидеть. Мы делаем все, что в наших силах, но возникли обстоятельства. Все-таки мы простые смертные, не более. Мы вас предупреждали, что не все возможно сделать сразу. Доступ к основному источнику пока затруднен. Мы уже убрали большую часть препятствий, однако... Однако вам требуется помощь. С оттенком презрения бросил гость. Небольшая, великий, совсем небольшая, но важная. Ведь кто вы и кто мы, и я, и мои братья, мы знаем наше место. Немного лести, смешанной с самоуничижением, никогда не помешает. Мы взломали основные слои защиты, осталось устранить пару последних препятствий. Конечно, вы справились бы молниеносно. Это нам приходится ползти, отыскивая обходные пути там, где вы бы смели преграду, даже не заметив. Но сейчас поспешать лучше медленно. Вам не стоит вмешиваться напрямую, не стоит обнаруживать себя. Мы знаем, как много глаз следит за вами, как много желающих найдется донести о вас им». Закутанная в плащ фигура беспокойно шевельнулась. Едва заметно, но все-таки шевельнулась. «Мы не можем ждать бесконечно. Рано или поздно кто-нибудь поймет, что происходит». «Не беспокойся насчет этого, Великий!» — Солей позволила себе улыбнуться. «Если кто-то что-то и поймет, то еще не скоро. Мы по-прежнему на шаг впереди. Но...» «Но...» «Как я сказала, кое-какая помощь нам все-таки нужна». «Разумеется...» — недовольно фыркнул гость. — Что вы можете сами, без нас? Это было несправедливо и обидно, но Саллей лишь еще ниже согнулась в поклоне. — Прости, великий, мы поддерживаем целую сеть работающих процессов, как чисто магических, так и с задействованием местных жителей. Мы вскрыли два слоя отпорных чар, причем так, что никто не заметил, ни в самом Араллоре, ни снаружи. Мы добились полной инкапсуляции неизбежных утечек силы. Мы создали тот инструмент, что пройдет последний участок пути, подобно незримому сверлу, и закрепится. «Все это нам известно», — перебил гость. «Этим мы довольны. Но какая же помощь тогда вам требуется, если все идет настолько хорошо? Нам необходим надежный щит, стена, заграждение» то, что защитило бы ваш домен от проникновения извне. заклятие, что мы сейчас используем, не удерживают силу в достаточной степени. Возможно, прорывы и пробои, барьер, что изолирует источник. Вот что нужно. Для полного исполнения заказа нам необходимо знать, как создать такой. Ведь это вы не по вашим силам, отрезал гость и поднялся кем вы себя возомнили, ничтожные?» «Мы те, кто мы есть, во великий!» Саллей опять согнулась в глубоком поклоне. Сила бурлила в ее собеседнике, и даже эхо от эхо, некогда наполнявшего его могущество, производило, скажем так, впечатление. «Ничтожные и смертные, ты истинно прав». Но мы хотим исполнить ваше желание в точности, а для этого нам нужна ваша помощь. — Не забывай, кто ты есть, смертная, — холодно бросил гость. — Ты не справишься с тем, о чем просишь, но помощь получишь ту, с которой ты и твои братья способны совладать. Удерживать силу, говоришь, и огромную, великий». «Свиток с указаниями мы оставим здесь. Поторопитесь, помните о нашем гневе». «Благодарю, великий!» Хлопнула, закрываясь дверь. Уже другая, в другом конце зала. Но сущности, подобной гостю путевого дворца, все равно, через какой портал уходить. Он придет, куда нужно. «Пока что». Саллей выпрямилась. Будь она прежней собой, какой некогда родилась, вытерла бы проступивший на лбу пот, а сейчас только резко выдохнула. Что ж, переговоры увенчались успехом. Всегда приятно вытянуть из нанимателя гораздо больше того, на что он вначале согласился. А если это к тому же послужит их с братьями делу, то еще и полезно. И все же она слукавила. Доступ к основному источнику силы еще закрыт, и когда удастся туда пробиться, неизвестно даже богам. Саллей усмехнулась невольному каламбуру, что вообще известно этим самым богам. Прямое силовое решение вопроса лишь отодвинет успех. В Оролоре еще очень много работы. Братьям нужна помощь. Она, с сожалением, окинула взглядом уютный зал, подошла к двери, инкрустированной древесиной молочно-белого и нежно-розового цвета. По дверному полотну тянулись тонкие стебли. В раскрывали прозрачные венчики, порхали над ними бабочки с глазками на крыльях. Портал Королору. Она не способна, как ее гость, выходить в любую дверь пользоваться любым порталом, чтобы попасть куда хочет. Пока что не способно. Пока что боги